Послесловие. Эмма не ушла с поста главы компании, но разделила его вместе с Кайто. Спустя пару лет после произошедшего у них родилась дочь по имени Люция. Сейчас Эмма старается отойти от дел, связанных с криминалом, дабы обеспечить ребенку безопасность. Ее психика полностью восстановилась, а о произошедшем напоминают только несколько шрамов. Все свободное время она посвящает семье и подумывает о втором ребенке. Кайл сделал предложение Милане. Она с радостью согласилась. Оказывается, она была влюблена в него еще с момента устройства на работу. В то время, когда Кайлу был нужен особый уход после взрыва, она не отходила от его постели. Это и помогло им сблизиться. Сейчас они ждут ребенка. Они оба остались верными друзьями семьи Эммы. Кайл продолжает работать на нее, а Милана помогает сидеть с Люцией, когда Эмма занята. Денис выплатил полностью долг отца, но остался работать на Эмму. Он стоит во главе строительной компании и не думает заводить семью. В душе он все еще любит Эмму, но никогда ей этого не покажет. Эти чувства он поклялся унести с собой в могилу. Сайто был найден в одном городке в Тайване, Не имея никаких знаний и одурманенной свободой, он потратил почти все украденные деньги на алкоголь и развлечения. Отец не смог его простить, и сайт скоропостижно скончался вскоре после того, как был пойман. Сергей после окончания контракта вернулся в Россию. Говорят, что он женился на простой официантке, дабы та родила ему наследника. Однако это могут быть просто слухи. Он все еще является одним из партнеров компании Эммы, но сам не принимает участия в делах. Даже после стольких лет ему стыдно смотреть Эмме и Кайто в глаза. Эмма обрела семью, теперь она по-настоящему счастлива. Конец.